Рассказывает Мира Тристан. Собаки у нас в хосписах частые гости. Сноска. Пет-терапия – терапия с помощью домашних питомцев. Особый вид поддержки пациентов, когда волонтеры приводят к ним специально подготовленных домашних животных терапевтов, как правило, кошек и собак. Фонд «Вера» сотрудничает с организациями, которые профессионально подготавливают животных терапевтов, так что эти кошки и собаки всегда рады общению с людьми и спокойно реагируют на нечаянное неловкое обращение. Некоторые животные терапевты приходят в наши подопечные хосписы по нескольку лет и становятся добровольцами-ветеранами. Приходят с хозяевами раз в неделю, то пудель, то шицу. А не так давно был собачий десант – три мальчика и две девочки – Казалось бы, что нового увидишь? Все уже привычно и понятно. Но нет, каждый раз удивление и понимание, что это нужно. В палате сидит заплаканная дочь. Мама, Любовь Мироновна, лежит безучастная ко всему с закрытыми глазами. Молчат, тишина. И тут заходит огромная Багира, Алабай. Любовь Мироновна открывает глаза и приподнимается. Багира целует руки и смотрит своими добрейшими глазами. Дочь меняется в лице и в настроении и говорит «Спасибо, я сегодня не знала, как маму растормошить, не ест, не пьет, плачет, ничего не хочет, а тут улыбаться стала. Спасибо». После обеда дочь гуляла с мамой на коляске, обе улыбались. День по-другому выстроился. Собака-терапия — великая вещь.